Глава двадцать четвёртая Падение оказалось очень болезненным. Мало того, что Настя с Егором пробыли в полёте несколько секунд, так ещё и поверхность, на которую они приземлились, была твёрдой, как камень. «Твою мать!» — застонал Егор, когда всё его тело пронзило невообразимая боль, а воздух из лёгких вылетел, подобно молниеносному вихрю. Настя же после падения не смогла произнести ни слова. Боль поглотила девушку настолько, что она едва не потеряла сознание, лишь чудом совладав со своим разумом, который так рвался покинуть ее. Благо ни Настя, ни Егор так и не отключились. Но вот времени на то, чтобы оправиться от падения, им понадобилось немало. Боль ни в какую не хотела отпускать своих пленников» начав утихать только спустя лишь несколько минут. Сколько на самом деле прошло времени с момента падения, не знал никто. Лишь только когда боль утихла примерно наполовину, Егор наконец-то смог подняться на ноги. Судя по ощущениям, все кости оказались целыми. По крайней мере, всеми конечностями он спокойно мог шевелить. Сей факт вызвал у Егора немало удивления, особенно если учесть, с какой высоты они с Настей упали. «Где мы?» все-таки смогла заговорить Настя. Она тоже, хоть и с трудом, но смогла подняться на ноги. Как и в случае с Егором, у нее не возникло никаких болевых ощущений, которые могли возникнуть при переломе костей. Разве что ныло все тело, но в остальном все оказалось в полном порядке. «Не имею ни малейшего понятия», — задумчиво ответил Егор, доставая из кармана телефон для того, чтобы включить на нем фонарик. К сожалению, в этом деле его постигла неудача. Как назло, батарея на мобильнике все-таки села. «Черт, у меня телефон сдох!» Насте же повезло гораздо больше, и уже вскоре кромешную тьму разрезал яркий луч света, исходивший от ее телефона. Первым делом она и Егор увидели стены, выложенные из камня, а уже потом поняли, что очутились в тоннеле, который уходил куда-то далеко вперед. Пол, покрытый слоем пыли, и потолок были бетонными, что сразу же объяснило причину их жесткого падения. Когда же Настя обернулась назад, то там обнаружила тупик, а по центральной стене вверх уходила металлическая лестница, которая уже полностью облепила ржавчина. «Любопытно», — пробормотал Егор, оглядываясь по сторонам. «Скажем так, наше падение спасло нам жизнь», — сказала Настя, тоже озадаченная тем, куда они оба попали. «Что есть, то есть» согласился Егор. «Как думаешь, куда этот тоннель ведет?» «Скоро мы это узнаем», — ответила Настя. Раздавшийся сверху рев монстра, который смог долететь до самого низа, заставил ребят поторопиться. Судя по всему, зеркальный монстр шнырял где-то рядом с крохотным кирпичным строением. Оставалось вопросом времени, когда он отыщет вход в тоннель и отправится в погоню за сбежавшей парочкой. «Идем скорее!» — заторопился Егор. «Пока эта тварь не сунулась сюда!» Рычание повторилось на этот раз гораздо громче. Сверху, где начинался спуск в тоннель, полетели куски кирпича и бетонная крошка с шумом, приземлившейся рядом с ребятами. Сомнений быть не могло. Зеркальный монстр уже нашел их первоначальное укрытие. Настя с Егором тут же поспешили уйти из опасной зоны, отправившись в путь по тоннелю, который пока что вел неизвестность. «Кстати, как ты?» — поинтересовался здоровьем девушки Егор. «Ничего не сломало при падении?» «Все хорошо», — улыбнулась Настя. Ну, это все тело, а так вроде все кости целы. В душ бы, конечно, не помешало, не то я вся перепачкалась в этой пылище. — За нами гонится разъяренное чудовище, а ты о душе думаешь? — усмехнулся Егор. — В общем, все как всегда. — Я же девушка, — шутливо напомнила Настя. — Без душа жить не могу. — Как только выберемся из всей этой передряги, сможешь сидеть в душе сколько угодно. «Если выберемся», — произнесла Настя, голос которой моментально стал печальным. Воспоминания о том, с какой целью ее преследует монстр, вновь дали о себе знать, отчего по всему телу девушки пробежала дрожь. Какое-то время Настя с Егором шли молча. Рычание монстра периодически долетало до их ушей, но чем дальше они углублялись в тоннель, тем тише оно становилось. Похоже, пока что эта тварь никак не могла понять, куда подевались ее пленники, выискивая их где-то рядом со входом. Тоннель по-прежнему уходил далеко вперед. Настя с Егором прошли уже примерно полкилометра, а никаких изменений так и не предвиделось. Разве что иногда появлялись лужи, которые образовались благодаря трещинам в потолке, через которые просачивалась дождевая вода. Каменные стены в таких местах облюбовала плесень. С наличием кислорода в тоннеле тоже были проблемы. Чем дальше Настя с Егором углублялись в него, тем тяжелее становилось дышать. Воздух здесь был спертым и пропитанным неприятными запахами, от которых так и хотелось заткнуть себе нос. Пройдя еще метров триста, Настя с Егором добрались до поворота. Здесь тоннель уходил резко вправо. «Надеюсь, здесь и правда есть выход», — с надеждой в голосе произнесла Настя. «Иначе мы тут надолго застрянем». «Куда ты же должен вести этот тоннель?» Уже начал нервничать Егор из-за того, что они никак не могли добраться до выхода. «Может, это типа эвакуационный выход или что-то в этом роде?» «Очень странный выход», — засомневалась Настя. Судя по тому, сколько мы идем, то наверняка уже выбрались с территории усадьбы». «Это-то и хорошо!» — начал уверять Егор не только Настю, но и самого себя. «Чем дальше выход от усадьбы, тем лучше». «Ага, либо здесь находится какой-нибудь чертов бункер», — выдвинуло предположение Настя. «Тогда никакого выхода тут точно нет». «Давай не будем гадать», — раздраженно бросил Егор. — Рано или поздно этот тоннель закончится, и тогда мы все узнаем. Спустя еще метров четыреста туннель снова резко вильнул, на этот раз налево. Как только Настя с Егором преодолели этот поворот, то сразу же уперлись в тупик. Вернее, не в тупик, а в большую металлическую дверь, которая была плотно закрыта. — Отлично, блин! — взвыла Настя. Сомневаюсь, что за этой дверью находится выход. Сейчас мы это узнаем. Уверенным тоном произнес Егор и, подойдя к двери, первым делом хорошенько осмотрел ее. Никаких навесных замков или замочных скважин на ней не оказалось. Свидетельствовало это о том, что дверь либо была не заперта, либо заперта с другой стороны. Дабы это проверить, Егор обеими руками ухватился за железную ручку и, приложив максимум усилий, потянул ее на себя. Поначалу та даже не сдвинулась с места, уперто устояв под натиском молодого парня. Когда же Егор сделал повторные усилия, дверь все-таки поддалась. Раздался резкий металлический скрежет, который мгновенно разлетелся эхом по всему тоннелю. Но даже настолько громкий звук не остановил парня. Он продолжал изо всех сил тянуть дверь на себя, которая, хоть и нехотя, но все же постепенно открывалась. Когда проход стал довольно широким, Егор отпустил ручку и принялся жадно хватать ртом воздух. Да и воздух, который хлынул из таинственного помещения, оказался более свежим, чем в самом тоннеле отчего и Настя наконец-то смогла вдохнуть полной грудью. Конечно, это не могло не радовать, но в то же время, судя по царившей за дверью тьме, ни о каком выходе пока что не шло и речи. — Ну что, ты готова? — уточнил Егор, когда наконец-то перевел дух. — Как будто у нас есть выбор! — закатила глаза Настя. — Либо идем туда, либо возвращаемся обратно, где нас ждет эта тварь. Думаю, выбор очевиден. — Окей, я все понял. Нервно усмехнулся Егор, после чего первым подошел к образовавшемуся проходу. Для начала он попытался рассмотреть, что же находилось по ту сторону двери. Только вот ничего из этого не вышло. Тьма была настолько густой, что казалась одной сплошной черной стеной. «Ни черта не вижу!» Тут же подоспела Настя с телефоном в качестве фонарика. Правда, в итоге он так и не понадобился. Стоило им перешагнуть порог, как внезапно помещение озарил свет, пролившийся с потолка. Да, ярким его сложно было назвать, но этого хватило, чтобы понять, что же находилось за металлической дверью. «Охренеть!» Самопроизвольно сорвался крик с губ Егора. Перед их с Настей взором предстало множество одинаковых отражений. Десятки, даже сотни их копий удивленно таращились на появившуюся в дверях парочку. Нет, никакие это были не прихвостни зеркального монстра, вовсе нет. На деле, поистине огромное помещение оказалось заполнено сотнями больших зеркал. Зеркал, которые были точными копиями тех, что не так давно превратились в миллиарды мелких осколков на чердаке заброшенного дома.